Но я слишком долго мечтал в библиотеке, и он написал в записке, что не мог больше ждать, и оставил мне свой адрес. Записка этого гипотетического товарища кончалась так. «Со всем уважением, ваш юный друг Ле Турвиль. Юный друг, ведь именно так я писал когда-то людям лет на тридцать старше меня, для Грандена, например». Что этот младший лейтенант, который, как мне казалось, мог быть моим товарищем вроде Сен-Лу, назвался моим юным другом? Видно, с того времени изменились не только методы ведения войны, и для господина де Летурвилля я был уже не товарищем, но пожилым человеком. От этого господина, для которого я возомнил себя таким, каким сам себе казался подходящим другом, я словно был удален движением невидимого компаса о котором и не помышлял так далеко отодвинувшим меня от юного лейтенанта что я показался назвавшему себя юным другом почти стариком и тотчас кто то заговорил о блоке я спросил о ком речь о сыне или об отце а смерть последнего во время войны я не знал. Рассказывали, что его свели в могилу переживания из-за Франции. «Я и не знал, что у него есть дети, не знал даже, что он женат», — ответил мне принц. «Но мы, очевидно, говорим об отце, потому что молодым человеком его назвать сложно», — добавил он, смеясь. «У него могли бы быть сыновья». и они уже были бы взрослыми. И я понял, что речь идет о моем товарище. Впрочем, он тотчас вошел. Блок, уже вошедший, появится и во второй раз, равно как Жильберта, с которой главный герой два раза поздоровается. Узнав Рошель, он примется за описание незнакомой омерзительной старухи, чтобы потом назвать ее Рошелью. Текст, хотя в целом и выглядит лучше пленницы и беглянки, не был полностью закончен. Хотя, с другой стороны, в нежелании выбрать между двумя пассажами есть какая-то мораль. События жизни бессистемны, смерть человека, как свидетельствует история и сам роман Пруста, Смотрите ниже, не препятствуют его воскрешению, хоть это и невозможно. Что уж говорить о таких мелочах, как возможность два раза поздороваться с человеком, не узнать уже узнанную даму и тому подобное. И действительно, я увидел, что на облик блока наложились расслабленность и говорливость. что голова его слегка трясется, так, как ее иногда заклинивает. Я смог узнать в нем ученую усталость добродушного старика, если бы, с одной стороны, не узнал своего друга, если бы воспоминания не оживили юношеского задора, который, кажется, теперь уже остыл. Для меня, знавшего его с юных лет, встречавшегося с ним постоянно, Он так и остался товарищем и подростком, юность которого я соразмерял, не думая, сколько сам прожил с того времени, с юностью, бессознательно приписываемой себе самому. Я слышал, как говорили, что он выглядит не старше своих лет, и был удивлен, заметив на его лице некоторые признаки, свойственные пожилым людям. Это потому, понял я, что он действительно уже не молод. что именно так немало поживших подростков жизнь делает стариками. Кто-то, услышав, что говорили о моей болезни, спросил, не боюсь ли я подхватить испанку, свирепствовавшую в то время, и некий благожелатель ободрил меня, сказав, «Нет, это опасно скорее для молодежи, для людей вашего возраста это уже не страшно». утверждали, что слуги сразу меня узнали. Они шепотом повторяли мое имя. И даже, — рассказала одна дама, — она услышала, как они на своем языке говорили «это папаша».